Глава 16. Три малыша и Вера пробирались во мраке среди гигантских деревьев, пугаясь каждого шороха каждой тени. Того и другого в ночном лесу было в избытке. В небе давно висела луна, но ее, как и солнце, днем почти не было видно из-за густой кроны. Дети жались друг к другу, чтобы не бояться. При этом они даже не подозревали, что, сгрудившись, сами походили на какого-то причудливого, крадущегося монстра с бесформенным телом и множеством лап. Куда идти, Вера знала, Калвер-горе, но где именно это место понятия не имела. Никаких ориентиров или подсказок вокруг не было. Когда они вышли на тропинку с вырезанными в деревьях лицами, Вера направилась в обратную сторону той, откуда пришла, в надежде пройти лес насквозь, и в том была своя логика. Если в полях и холмах, где они съемились, скакали на буланом, все дальше, отдаляясь от края великого ничто, никакой горы не было видно, то значит, с другой стороны заколдованного леса Калвир обязательно появится. Так что оставалось самое простое и одновременно сложное решение — выйти с другой стороны. В общем, шла медленно, но уверенно, прямо по тропинке. В какой-то момент Вера поняла, что дорожка пропала. То ли они свернулись, нее и не заметили, то ли тропинка сама по себе растворилась, но суть осталась такова. Дети сбились с пути. Трой карапузов просто семенили за Верой и вряд ли понимали реальное положение вещей, а вот ей самой стало жутко. Но останавливаться уже не имело никакого смысла. В настоящем мире другие правила. — Заблудился? Стой, жди, пока тебя найдут, потому что обязательно будут искать, чтобы вернуть домой, согреть и накормить. В сказке же все по-другому. Потерялся, остановился, и никто искать не станет. Во-первых, потому что некому, а во-вторых, еще чего плохого, если найдут, то вовсе не для того, чтобы спасти, а скорее, чтобы съесть и косточки обгладать. С каждым шагом во мраке Вера теряла смелость и уверенность. как вдруг увидела вдалеке какие-то мерцающие огоньки. Вера остановилась. Первое, что пришло на ум, так блестят глаза хищников. Все, конец. Но, присмотревшись, поняла, огоньки не перемещаются, как это было бы в случае с дикими зверьми, а остаются на месте. От сердца отлегло. Это факелы, догадалась Вера, только очень далеко. Она радостно прошептала своим спутникам, «Смотрите там, люди, пойдем скорее». и все четверо заторопились навстречу огонькам. Почти побежали. Через несколько мгновений на это самое место, где команда Веры всматривалась вдаль, мягко ступили огромные ноги неведомого монстра. А затем две руки-лапы опустились вниз к земле. Чудовище склонилось, вынюхивая, высматривая детские следы, оставленные в грунте. Раздалось еле слышное тяжелое дыхание монстра, «Уфа! Уфа!» — прокричал недовольный филин, затаившийся где-то в ветвях неподалеку. Похоже, эта парочка была так же неразлучна, как баба Яга со своим вороном. Не прошло и минуты, когда Вера вместе с командой вышла на лесную опушку. Небольшое озеро, в самом центре обрамленное карликовыми березами и невысокими сосенками, освещалось воткнутыми в землю факелами. Облетевшие березовые листья покоились на водной глади среди редких камышей. На камне у воды сидела печальная девушка с распущенными волосами рыжего цвета и смотрела на отражение луны, положив руки и голову себе на колени. Из-под длинной темно-цветастой юбки выглядывали босые ноги. Девушка не могла не заметить появление детей на опушке. но она не придала этому никакого значения, даже не взглянула, оставаясь в плену своей печали. Вера сразу же узнала ожившую картину. Известная на весь мир Алёнушка Васнецова, что в Третьяковской галерее. Только там грустная рыжеволосая красавица сидит у воды пасмурным днём, а тут всё то же самое, только ночью. И ещё эти факелы, кстати сказать, безбожно коптящие и воняющие тиной, и ещё какой-то тухлятиной, Или это не факелы так смердят, неважно. В общем, Вера подошла ближе, деликатно кашлянула, чтобы обозначить присутствие. И когда девушка на камне у воды флегматично повернула голову, Вера сказала. — Я тебя знаю, ты, Аленушка, ты топиться сейчас будешь, потому что твой братец в козленочка превратился, и его баба-яга то ли съела, то ли утопила. — Жив мой братец, — ответила с горечью Аленушка. — И я не умру. Столько растопилась топилась, счет потеряла. — А он все равно меня из воды достает. Дышать не могу, а не задыхаюсь. — Что-то я не поняла. — Озеро живой воды. Алёнушка тихо заплакала. Илюша прошептал Алёше. — Какая красивая, только грустная. Тот ответил товарищу таким же восторженным шепотом. — и бы на ней женился. Никого на свете прекраснее не встречал. Таня оскорбленно фыркнула, но тоже шепотом, негромко. — Вера сказала. — Погоди, Аленушка, не плачь. Лучше объясни, а то не пойму я, кто тебя всякий раз из воды достает? Братец, что ли, твой? Если яга его все-таки не съела, то он ведь все равно козленочек, так? Как же он тебя из озера достать может? Рожками, что ли? На удивление Аленушка действительно тут же перестала плакать, и слезы ее, как в обратной перемотке в старом кино, вернулись к уголкам глаз. У Веры от увиденного мурашки пробежали по телу. Аленушка отвернулась к озеру и уставилась на отражение луны. При этом ощущение реверсивности лишь усилилось. Вера чуть не закричала от ужаса, но сдержалась. Аленушка продолжила загробным голосом. «Много лет прошло. Не козленочек он теперь, а леший. Вырос братец, стал чудищем». Теперь это его лес. Не пойму только, как вы-то еще живы остались. Вера попятилась назад. «А мы думали у тебя приюта просить? Страшно тут ночью, а получается, в самое логово Лешего попали?» Аленушка тяжело вздохнула. «Получается, что так...» Откуда-то сзади раздалось зловещее дыхание, И звякнул колокольчик бубенец. Какие в старину по вешали на шею рогатой скотине, чтоб не терялась Детишки все как один вздрогнули и обернулись. На кромке леса что-то было. Кто-то стоял. Огромный, бесформенный. Но свет факелов пока не доходил до чудища, поэтому угадывался лишь силуэт. Леший, а это был именно он, мелко застучал зубами, зарычал, а потом заблеял. Получилось грозное, глухое... ...перешедшее в дрожащее... ...мамочки, прошептала Таня и закрыла лицо ладонями, оставляя, впрочем, щели, чтобы подсматривать. Алёша побледнела, чуть не потерял сознание от страха, а Илюша тут же затошнила. Интуиция, а также злое существо, появившееся на опушке, подсказали Вере, что времени на спасение скоро не останется. Поэтому она затараторила как из пистолета пулемёта Стечкина, обращаясь к Алёнушке. — Постой, постой, я помню эту сказку немного по-другому. Было так. Твой братец, когда ещё маленький был... Очень пить хотел. Тогда он к одной луже подошел, там был след и ты его отговорила, потому что же жеребенком станет. В лесу раздались потрескивания веток, чудище начало приближаться. Вера продолжила еще быстрее. Потом лужа с коровьим следом, так братец твой опять удержался, а потом козья копытца в луже, ну и не устоял, все-таки выпил оттуда. Аленушка никак не реагировала. Она уже полностью погрузилась в собственные печальные мысли. Зато ее брат был более активен. Он, наконец, вышел в свет факелов и предстал на общее обозрение во всей своей чудовищной красе. Вместо головы полусгнивший козлиный череп с ветвистыми рогами, вместо одежды старые лохмотья, вместо человечего тела склизкая плоть мутанта и на шее медный колокольчик. Леший медленно развел в стороны когтистые руки лапы, и стало видно, насколько он был огромен. А затем он неожиданно сгорбился и залаял надрывно и с фальцетом. Рога заходили ходуном, залязгали огромные гнилые зубы, Таня закрыла щели между пальцами. Алексей повалился на землю, не в силах больше оставаться на ногах, а Илюшу все-таки вырвало. Вера закричала Лешему «Стой! Знаю, как тебя расколдовать!» И всегда знала «Стой! Погоди!» Леший сделал угрожающий шаг навстречу, а затем с силой хлопнул в ладоши. Звуковая волна неслыханной мощи прошла по поляне. Внезапным порывом ветра сдуло добрую половину всех листьев на березах, вода в пруду подернулась рябью, и факелы мгновенно погасли, но тут же полыхнули с новой силой. Только теперь они воспылали не красным, а зеленым пламенем. Вера взмолилась к Аленушке «Останови его, дай минутку!» Но рыжеволосая сестрица ничего не услышала или не захотела, просто осталась отрешенной ко всему происходящему вокруг, и все. Леший медленно, но неотвратимо начал наступление. Поднялся вой и ветер. Буря клонила небольшие деревца к земле, ломала ветви и уносила их прочь. Тогда Вера поняла, что нужно делать. Она закричала своим спутникам, стараясь перекрыть завывание и шквал внезапно возникшего магического катаклизма. — Лужа! Нужна лужа! Лейте воду! Передо мной живо! Илюша наскоро вытер свой рот, поморщился и жалобно ответил. «Чем лить, Веру? Нас нету ни ведер, ни лопаток, ничего нету. А своими чоботами? Давайте, ребятушки, чоп-чоп!» И они не подвели. Тут же поснимали обувь и начали таскать воду из озера. Босые ножки замелькали, забегали, оставляя следы на глиняном грунте среди камней — Тут даже в глину и полилась живая вода из волшебного водоема, наполняя лужу. Вера выдрала из земли ближайший факел и предостерегающе направила его на монстра. Закричала. — Стой, Леший! Не шагу дальше! Вот! Пей из лужи! В ней, видишь, теперь правильный след! Не то чтобы факел мог по-настоящему преградить путь чудищу, но все же Леший остановился. И впервые с момента появления на опушке проявил хоть какие-то признаки разума. Он внимательно посмотрел сперва на Веру, потом на лужу с отпечатом детской ноги. Леший перестал клокотать и стучать зубами. Стих и ветер. Упала листва. Пламя вновь стало обычным, красно-желтым. Детишки замерли на месте в предвкушении чуда, а со стороны леса раздалось ободряющее уфа а Леший опустился на четвереньки, перенюхался. — Ну уже давай, козленок, переросток пей! Леший почти прикоснулся к следу в луже, но вдруг что-то отпугнуло его, и он тут же оскалился, зарычал, попятился. Вера не выдержала, подбежала к Аленушке и тряхнула ее за плечо. — Да же ты, прикажи ему из лужи пить! Расколдуется твой братец, вот увидишь! Потревоженная грустильщица внезапно стала другой. резко хищной и нечеловечески быстрой. Она сбросила с себя Верю на руку и прошипела сквозь видоизменившийся рот, полный иглоподобных острых зубов. «Слишком поздно!» С этими словами Алёнушка набросилась на Веру. Та еле успела отскочить в сторону. В школе Вера была чемпионом по игре в квача, и никто не мог её поймать или осалить, хотя бы в самом маленьком пространстве. Но то в школе и с детьми. А тут в ночном лесу с дриадой кикиморой такие игры не прошли. Уже со второй попытки острозубое бестие поймало добычу. Высоко подпрыгнуло и вцепилась одновременно руками и ногами в Веру, как степная кошка в перепуганную куропатку. Вера повалилась на спину. Факел из-за и рук полетел в сторону. Неожиданно для всех трусиха Таня подбежала к дерущимся, стукнула по спине монстру и закричала так громко, как только смогла: «А-а-а-а!». Кикимара тут же оторвалась от добычи и завопила в ответ. При этом из ее широко раскрытой пасти брызнула слюна. И в нос веренной защитницы ударила смрадная вонь гниющей рыбины. Таня тут же умолкла. Глаза девочки полезли на лоб. Теперь Алёнушка вознамерилась укусить Веру в шею, но перепуганная куропатка твёрдо решила так просто не сдаваться. Вера подобрала выроненный факел и сунула рукояткой в пасть кикимори. Древко треснуло под напором острых зубов. Через мгновение факел был перекушен пополам. Но тут в дело вступили Алёша и Илюша. Они, по примеру Тани, начали кричать и бить чудищу лесную по спине, бокам и голове. Но уже в следующем и каждый из них получил по увесистому удару задними лапами и был перемещен по воздуху на пару метров назад. Оба попадали и не поднялись. Борьба продолжалась, но стало очевидно. Очень скоро Вера Устинова превратится в еду, что бы она ни делала. Спасло чудо. Раздался чистый юношеский голос. — Ленушка, сестрица, отпусти эту девочку. Не переставая шипеть, бестия обернулась и обнаружила, что грозный леший, владыка этого леса, пропал. А на его месте появился обыкновенный мальчик лет двенадцати, весь в лохмотьях и с перепачканным грязью лицом. Родец мой!» Аленушка тотчас приняла человеческий облик. Исчезла страшная пасть с острыми зубами. Пропало шипение. Движения опять стали флегматично плавными. Более никем не удерживаемая Вера отползла, присела и потрясенно выдавила из себя водовыпил из лужи с человеческим копытцем. Таня, стоявшая неподалеку, изумленно посмотрела на свои босые ноги и спросила, Какие же это копытца! Ноги как ноги!» Потом все долго приходили в себя, умывались, обувались, смеялись и радовались. Алеша и Илюша обзавелись парой шишек на макушках, но не жаловались, а хвастали перед Таней, мол, вот какие они бесстрашные. Брат и сестра не могли друг на друга наглядеться. Они по очереди то обнимались, то благодарили своих спасителей, говорили, как теперь заживут, когда сняты ведьми на проклятие. С Верой же происходило что-то странное. С самого первого момента, как она увидела перевоплощенного Лешего, ставшего красивым мальчиком, ее сердце ёкнуло, затрепетало и не пожелало успокоиться. Понравился ей Аленушкин братец так сильно, что не могла она думать уже ни о чем другом. Смотрела на него и дух захватывало А еще Вера подумала, какой же он несчастный одновременно благородный человек. Рос себе нормальным, а потом — бац! — и стал чудовищем. Но в сердце всегда носил любовь к родному человеку. Спасал Алёнушку всякий раз, не давал утопиться от горя и лежать веки вечные на дне озера с живой водой. Правда, судя по всему, не силен, то и умный был прежде, чем лешим стать. Ведь кто в здравом уме из луж пьёт? Но это не беда. Мальчишки, когда взрослеют, вообще ничего не соображают. Так что на это можно было глаза закрыть. Вера зажмурилась, представила, как они с ним дружить будут, и стало тепло на душе. А еще Вере понравилось, что у расколдованного юноши имя такое же, как и у отца — Иванушка. Вера открыла глаза и увидела, что он стоит прямо перед ней и виновато улыбается. — Ты прости нас, Вера. — Не держись, Ла. — Знаешь, века проклятия сказываются на каждом. «Но теперь ты развеяла чары, и мы с Аленушкой заживем по-новому!» Вера засмущалась. «Пустяки!» На умытом лице парня улыбка засияла еще шире. Факелы больше не горели и не отбрасывали страшных теней. Луна побледнела, и на небе забрежил рассвет. Оттого Иванушка оказался сейчас в свете зарождающегося дня самим воплощением добра. Аленушка стояла за его плечом, и закручивала пробку на плоской и очень древней дубовой фляге. А когда закончила, передала брату. Иванушка протянул флягу Вере. — Вот возьми, это чистая вода, живая, из самого истока, что питает озеро. Глядишь, пригодится в дороге. Чем еще мы можем тебя отблагодарить? Вера покосилась на Аленушку. — Не съели? И на том спасибо. Рыжеволосая дряда серьезно произнесла — — Нет корше врага, чем бывший друг, но нет преданий друга, чем бывший враг. Проси, чего желаешь. Что в наших силах, то будет сделано. Подошедший поближе Илюша прошептал Алёше в самое ухо. — Она ещё и умная. И тот ответил так же шёпотом и тоже на ухо. — Теперь точно женюсь. Вера замялась, но вспомнила кое-что, посмотрела на небо и сказала. — Вообще-то есть у меня одна просьба? — Говори. — Скоро солнце взойдет. Мне нужно Калвир горе. А где она, я понятия не имею. С готовностью помочь ответил братец Иванушка и тут же указал направление. — Это близко. Вон там. Как выйдешь из леса, сразу увидишь. Мы почти целую ночь шли, а деревья все не кончались. Оттого, что лес не отпускал, морочил. Лесовики нарочно все дорожки спутали. Видать, кощей их надоумил. — но теперь вы быстро дойдете. Мое тебе слово. «Спасибо, Иванушка. Только дальше я одна пойду». «Присмотрите за ними, ладно?» и Вера кивнула в сторону спутников. Трое детишек встрепенулись. Первый запротестовала Таня. «Мы с тобой!» Алексей и Илья энергично закивали, но Вера отрицательно махнула руками. «Нельзя, там еще опаснее будет». «А мы теперь не боимся», — ответила прямо Илюша. «Нет, мои хорошие, это только мой путь. А с Аленушкой и Иванушкой вам спокойнее будет». Алёнушка подтвердила, обращаясь к малышам. — Так и есть. Это наш лес. Оставайтесь, будете, как у Христа, за пазухой. Никто вас не обидит. А если попробует Алёнушка красноречиво зашипела и показала моментально видоизменившийся язык сквозь острые зубы, вновь ставшие игольчатым частоколом. Но через миг уже вернулась в нормальный облик и улыбнулась самой искренней улыбкой. — Если там опасно... «Тогда я пойду с тобой», — решительно отозвался Иванушка, обращаясь к Вере. «Ох, как же хотелось, чтобы Иванушка отправился с ней!» Но все же Вера отказала и ему. «Не могу я, брата, с сестрой разлучать. Оставайся лучше у озера, Иванушка. А обо мне не беспокойся. имели и богатырь целое войско к Калвиру ведет. Теперь меня доблестные витязи охранять будут». «Странное дело...» На поляне у озера сейчас царила печаль в то же время радость. Больше никто не произнес ни единого слова. Расставаться – это так обидно. На прощание Вера просто посмотрела каждому в глаза, а затем кивнула, развернулась и ушла.